У ней именно как раз к тому времени сократили ее жениха и увезли под опеку в царское, да еще взяли и ее самое под опеку. И вдруг... Такая находка. Тут уж пойдут ни бабьи на шептывание на ухо, ни слезные жалобы, ни наговоры и сплетни, а тут письмо, манускрипт, то есть математическое доказательство коварства намерений его дочки.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 то, что Ламберт совсем не хитрил с этой девицею, даже не минуты, а так-таки и брякнул с первого слова. «Мадмуазель, или оставайтесь старой девой, или становитесь княгиней и миллионщицей. Вот документ, а я его у подростка выкраду и вам передам. За вексель от вас в 30 тысяч». Я даже думаю, что именно так и было. О, он всех считал такими же подлецами, как сам. Повторяю, в нем было какое-то простодушие подлеца, невинность подлеца. Так или этак, а весьма может быть, что и Анна Андреевна, даже и при таком приступе, не смутилась ни на минуту и отлично сумела сдержать себя и выслушать шантажника, говорившего своим слогом. И все из широкости.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 Знал ли я что-нибудь и что я знал ко дню выхода? Начиная эту заметку, я уведомил, что ничего не знал ко дню выхода, что узнал об этом всем слишком позже и даже тогда, когда уже все свершилось. Это правда. Но так ли вполне?»